Глава пятнадцатая. Боевой ежик. Утро после застолья для всех такое разное. Все зависит от активности потребления накануне определенных жидкостей. Несчастный, атакуемый с обеих сторон Артемчик, сидел за столом между Надеждой и Ниной и держался за голову. Полное ощущение, что если ее отпустить, то она отвалится и покатится под стол, не оставляло его ни на минуту. Язвы! «Дайте вы ему хоть рассола выпить, что ли!» Не выдержал его дядя, муж Элеоноры и папенька Ясв. «А нечего было!» — рассвыркались обе сестрицы, а Надежда продолжила. «Я вообще не понимаю, зачем мы приволокли с собой это позорище. Даже если бы Маринка была такая безнадежная старая дева, как нам мама рассказывала, и то на нашего боевого ёжика не позарилась бы». «Почему ёжика?» — удивилась Нина. «Да потому что плавал в луже пузиком вверх и фыркал», — зло расхохоталась Надя. Марине, несмотря на общую неприязнь к боевому ежику, стало его откровенно жаль. «Разве же можно так по человеку топтаться?» «Ась, отнеси ты -то тому несчастному рассол». Она отправилась в кухню и вручила сестре кружку с мутновато зеленым напитком. А потом так и задержалась помогать бабушке на кухне. Тут же пристроилась поесть. Нет, вовсе не потому, что очень хотелось спешно лепить на всю компанию пельмени. Просто неприятно было выходить в тот серпентарий. Впрочем, Иван оценил ситуацию, тоже остался в кухне. Я лучше по-быстрому тут позавтракаю, с тобой за компанию, усмехнулся он. Не возражаешь? Марина и не заметила, как он активно включился в лепку пельменей, быстро раскладывая результаты своих трудов на огромной доске. Надо же, и готовить горазд, словно без досады отметила бабушка. «Неужели действительно умеешь?» «Умею и даже люблю. Не все, правда, но вот пироги и пельмени — запросто. Тетя учила и мою двоюродную сестру, и меня». Бабушка только хмыкнула, правда, вполне одобрительно. Досадно было одно. «Такой парень замечательный, а достался Маринке. Нет бы Асеньке». Правда, здравомыслие ей было не занимать, и то, что Иван этот самый на Асю и не посмотрел, зато с Марины глаз не сводит, она поняла быстро. Вполне дружелюбная атмосфера в кухне была изведена под корень одним только явлением Элеоноры. «Ну так что? Мы ж вчера так и не договорили. Как свадьбу-то оплачивать будем?» «Пополам, Норочка, только пополам!» — хмыкнула бабушка. «Ты ж понимаешь, что Никита мало того, что жить с нами будет, так его дед еще к себе на работу возьмет, за арендаторами присматривать. И подучится парень, и зарабатывать станет, глядишь, побольше». «Но ты уж не взыщи, но брать голого боссового взять, да еще и за свадьбу полностью платить — перебор!» «Да чего это голова боссова?» — возмутилась Леонора. «А что, он у нас состоятельный? Так чего ж поездку на море не оплатил?» Бабушка, вообще-то, была кремень-женщина. Зря Леонора расслабилась. «И да, милая, на Асю мы сейчас ничего переписывать не будем. Имущество все наше, пока мы живы. А ипотечную квартирку? ну вы же Асе строите!» «Ты мне сама говорила, что скоро она будет готова?» «Говорила. И она тоже на мне будет. Построиться, Асенька, с семьей там будет жить, ей делается. А в собственность переводить пока не зачем. Шум, который устроила Элеонора, бабушка пресекла моментально. «А ты, милая, дочкам своим да сыну много ли имущества подарила?» «Нет? Вот и молчи. А если что-то не устраивает, так ворота-то открыты, не заперты». Марина и Иван потихоньку переглянулись и выбрались из кухни. Прихватили собака и отправились к озеру. «Когда собираешься уезжать?» Ивану внезапно стало жаль, что эти выходные заканчиваются. На берегу скакали две воодушевленные собачьи мелочи, топали, как стадо слоников, взлаивали и притворялись, что ведут суровую охоту за кузнечиками и парой залетных бабочек. Пахла озерная вода, с противоположного берега доносился радостный виск ребятни. «Часа в четыре, наверное». «Я папу до вокзала подвезу, потом с Ульяной договорилась встретиться. Я еще ненадолго в Питере останусь. Соскучилась по городу, а в командировке как-то не до прогулок было». «А, ну хорошо, тогда я выеду с тобой», — кивнул Иван. «А потом какие планы? Ты потом куда в отпуск собираешься?» «Просто на нашей даче побуду». Марина поймала пролетающую мимо кари и ловко поснимала с ее хвоста половину местного чертополоха. «Надо же, как они подружились!» Уже на дальних подступах к даче стало понятно, что обсуждение будущей жизни Аси и Никиты перешло в предгрозовую стадию. Шум доносился изрядный. Правда, даже в этом шуме Марина и Иван невольно уловили приватный разговор Нины и Никиты. Разговаривали они в густых зарослях у забора. Марину и Ивана, подошедших к калитке, не видели. «Ты понимаешь, что это твой шанс вырваться из нашего болота? Мать тебя в покое не оставит, да давит до конца!» «Ты что, хочешь как отец быть?» «Не хочу. Только как со свадьбой-то?» «Ты чего, глупый? Нафига вам с Аськой эти «от нас» будет 30-40 человек?» «Все эти троюродные дяди со стороны пятиюродной заловки?» «И знакомые мамы, которым надо продемонстрировать, как она крута?» «Бери Аську и расписывайся!» «Мать сожрет!» «Подавится!» «Ты что, не врубаешься, что будешь жить в Питере?» «Нафига тебе возвращаться для сжирания?» «Тебе Аська нравится?» «Нравится!» Спокойная и красивая, и не такая, как... Как мы с Надькой? Правильно, не такая. Вот с ней ты и можешь быть нормальным, а не пыльным мешком прибитым. Ты не думай, я не просто так такая добрая. Приеду в Питер, мне надо будет перекантоваться. Саська, я сама договорюсь, а ты... Ты хоть не упусти ее, бестолочь. Чего я сразу бестолочь? Да с того, что замашки начал выдавать, как хозяин жизни. Смотри, разозлится и свалит от тебя. Кому тогда пойдешь? Такая, как Маринка, тебя и близко не подпустит. «Аська ведомая, как раз тебя гнобить не станет. Только не перестарайся, помогай ей хоть немного, тем более, что она тебе нравится. Действуй давай, а то превратишься в нашего боевого ёжика. Он только хрюкать может от досады. Да ногами топать, что Марина на него не среагировала. Да было бы на что!» Марина переглянулась с Иваном. Они застыли у калитки, потом, не сговариваясь, быстро отошли назад и вернулись, демонстративно громко переговариваясь о времени отъезда. На веранде наткнулись на понорого боевого ёжика, которого сходу атаковали их собаки. «А, Карри! Это тот паразит, который на нас вчера сесть хотел и пах мерзко! Заходи справа, а я слева! Да ты не так заходи, а с подскоком, с рыком! Правильно! О, лапы задние задрал! Ишь, боится? Правильно боится! Больше нас! Мы тебя сейчас кусать будем!» Злоключения несчастного Артемчика, которому фатально и повсеместно не везло, продолжались, поэтому теперь он красовался с задранными как можно выше нижними конечностями. Снизу на них изо всех сил покушались Станюта и Кари. Артем верещал, и это так рассмешило Марину, что она уже практически привычно нырнула за спину Ивана и там тихонечко хихикала. «Как тебе не стыдно?» Иван держался изо всех сил, но все-таки смог не рассмеяться. А вместо этого подозвать к себе хищниц общим весом 3 килограмма 750 граммов, поднять обеих, вручить каре Марине и укоризненно покачать головой в адрес последней. Разве же можно отпускать такую опасную собаку? — Да, и натравливать на меня этих проклятых собачонок! — заходился в кресле оскорбленный Артём. Вот, и обижать мужчину! — подсказал невозмутимый Иван. — И обижать меня! — послушно велся пельмень. Марина не выдержала, рассмеялась в голос и сбежала в дом вместе со свирепой Карри, чтобы она и дальше не обижала мужчину. Когда Марина краем глаза увидела, как Нина идет к Асе и быстренько уволакивает расстроенную скандалом невесту подальше, она уже поняла, что это и есть обещанная Никите беседа. О разговоре с Ниной Ася сама и рассказала. Ей срочно нужно было с кем-то поделиться. Бабушка, дед и отец держали оборону против Элеоноры, ее матушки и Надежды. А состояние «как мне дальше быть» в одиночестве Ася не любила. Надо было срочно узнать мнение хоть кого-то и потом от него отталкиваться. Этим хоть кем-то и стала Марина. «Марина, ты должна срочно посоветовать, что мне делать дальше. Мне сейчас Нина сказала, что нам надо не свадьбу большую справлять, а Никиту из рук матери его выдирать. Эм, погоди. Да что там погоди, мне-то что делать? А сама-то ты что хочешь? Давай с этого начнем. Ты его любишь?» «Да!» — Марина вздохнула. «А если подумать...» «Не-не, не заводись полпенка. Я просто вспоминаю про все твои предыдущие влюбленности на всю-всю-всю жизнь. Замуж-то выходить желательно не просто, я туда сходила, а потом тут же вышла обратно. А как-то наподольше». Ася вспыхнула была от гнева, а потом как-то притихла. «Не знаю. Он мне очень нравится, но как понять, что это не просто как всегда?» «Есть одно средство?» — загадочно блеснула глазами Марина. «Давай подумаем. Ты можешь представить его рядом с старым? Ну, совсем старым. без Беззубым, седым, слабым, возможно, больным?» «Ну, могу, наверное». Ася аж зажмурилась, так старалась представить. «Тебе противно?» «Нет, жалко». «Мне его жалко», — удивилась Ася самой себе. «Ну, тогда есть смысл говорить дальше», — кивнула Марина. «Понимаешь, возможно, что этот самый Никита...» Пытается казаться великим специалистом во всем просто потому, что его мать и остальные родичи затаптывают в прах. Вот он и надувается. Но хоть где-то пытается изобразить себя крутым. Только ты-то должна понимать, что слепо слушать все его высказывания и следовать им не стоит. Вот как с тем же натуральным видом. Ой, а мне и Нина то же самое сказала, что он пыжится просто, чтобы хоть как-то и где-то себя человеком чувствовать. Ну, вот и хорошо, что с этим разобрались. Так что мне делать-то? — призадумалась Ася. «Ась, да не ищи ты того, кто тебе инструкцию даст. Думай сама. Тебе же с ним жить, если что. В принципе, я думаю, разумно будет съездить в вашу поездку и посмотреть, как вы. Перегрызетесь или наоборот, вам будет хорошо и спокойно без советчиков и руководителей вашей жизни. Только сама смотри. Не то, что бабушка или дед скажут, и даже не то, что скажет сам Никита, а что ты сама решишь. А то с командует он, мол, женимся, ты и потрусишь в ЗАГС». А то, что сама уже не особенно туда хотела, вспомнишь лет через пять. В доме с отрисаемым выяснениями Элеоноры, сколько будущие сваты дают на свадьбу и почему так мало, только что стены не тряслись. Марина оценила ситуацию, быстренько нырнула в малину и оттуда позвонила отцу. «Пап, тебе звонит твой заказчик. Сделай умильное лицо и скажи «Здрасте, Николай Васильевич». «Чудненько. А теперь можешь сокрушаться, что тебе срочно-срочно нужно уезжать». «Зови дочь, то есть меня, и мы будем спешно эвакуироваться». Иван самого приема военной хитрости не видел, но результаты оценил и по спешным сборам ничуть не удивился. Ему и собирать-то особо было нечего. Сумку и Танюту загрузить в машину много времени не надо. «Володя, ты как же со свадьбой?» Элеонора была из той породы людей, которые будут долбить головой в камень, пока себе лоб не разобьют. Поэтому она упорно шла за Марининой машиной до ворот и пыталась настоять на своем. «Пусть сначала в поездку съездит, а потом посмотрим», Рявкнул из окна Марининой машины Владимир, а потом повернулся к дочери, спешно вдавившей педаль газа. «Ты меня прямо спасла. Предлагаю это отметить обедом на пятерых в ресторане». «На каких пятерых?» — удивилась Марина. «Вы с Иваном, я и собаки», — усмехнулся Владимир. «Пап, да нет никаких «вы с Иваном». «Мы просто по-хорошему дружим». «Угу», — согласился отец. «Только я тебе как мужчина скажу. Вот тот дурдом, который мы с тобой только что покинули». Он кивнул назад. «Вынести человек мог или за большие деньги, или потому что ты ему чрезвычайно нравишься. Ты ему оплату обещала?» «Пап, да ты что?» — возмутилась Марина. «Ну вот и я о том же. И да, постарайся уточнить у себя только честно, нравится он тебе самой или нет». «Обидно будет, если ты осознаешь это слишком поздно». Он покосился на дочь и резко перевел разговор на эпохальную встречу. «Знаешь, это, конечно, глупость с помолвками всякими, но вышло-то удачно. Удалось, так сказать, малой кровью познакомиться поближе. Хотя я норку и так отлично знаю, и за прошедшие тридцать лет она ничуть не изменилась в лучшую сторону. Но, сдается мне, твои бабушка и дед узнали много нового и интересного». Иван ехал за Марининой машиной и, откровенно говоря, обрадовался, когда она позвонила. «У папы предложение. Отметить то, что мы так вовремя смылись. Ты как?» «Я только за». Он сразу ощутил, что настроение резко улучшилось. Да и вообще жизнь прекрасна, как на неё ни посмотри. После праздничного обеда Марина отвезла отца на вокзал, нежно погладила Танюту, скомкано попрощалась с Иваном и вернулась в Улену квартиру с Карри, внезапно ощутив, что как-то ей чего-то не хватает. «Сдурела ты, Маринка», — сказала она сама себе, подойдя к зеркалу и строго нахмурив брови. «Ну да, да, он классный, не рыцарь. Но дальше-то что? А дальше у меня отпуск. Первый раз за приличное такое количество лет. Все, никаких посторонних мыслей. Здесь есть только я, Карри и Питер». Иногда на человека лучше всего действует именно одиночество. Ульяна пару дней была занята с бесчисленным количеством свадеб, обрушившихся просто лавиной. Поэтому Марина гуляла, ела мороженое, любовалась парками, фонтанами, неспешной невой и словно по крупинкам перебирала в памяти воспоминания. Думала, думала. Через пару дней, когда Ульяна сумела вырваться на встречу к подруге, она обнаружила Марину на диване в нетипичной для нее расслабленной позе с Йорком на голове и удивительным вопросом. «Слушай, а я вот думаю, может, мне влюбиться?» «Ну, наконец-то, у тебя придумалась здравая мысль», — выдохнула Уля. «Марина, здравая мысль — вещь замечательная. Запомни ее и думай почаще, а еще лучше почувствуй». «Да чувствую я, чувствую себя полной дурой. Уля, соскучилась по нему, что ли? Он не звонит, а я уже забыла, как оно бывает». Когда мучаешься, позвонить самой или нет? Уля переглянулась с Кари и обе синхронно вздохнули. Кари потому, что тосковала по Танюте, а Ульяна потому, что ей очень хотелось набрать номер Ивана и уточнить, какого зеленого крокодила он Марине не звонит.